Понятно, растерянно кивнул я, и хотя ни черта мне было непонятно. А от тебя-то что требуется? В одиночку перемочить всё население земли наво? Ты, конечно, парень хоть куда, но ведь руки устанут гуки дорабаки махать. А пальцы и махать мне как раз и не придётся, задумчиво ответил Хехельф. То есть, может быть, придётся, но не чаще, чем обычно. Еще много лет назад Ндана Акуса Анабан придумал очень хороший план. Подозреваю, что уже тогда он смотрел на меня, как на потенциального исполнителя его замысла. В земле Нау не доверяют Бунаба, а вот к холмдойнцам относятся почти как к своим. У многих из нас предки родом из тех мест. Полагаю, именно поэтому мне не пришлось заплатить жизнью за подвиги моего батюшки. а вовсе не из-за теплых чувств старого НДА на окусы, как мне нравится думать. — Так что за план-то? — с любопытством спросил я. — Для того, чтобы убить человека, не обязательно отрубать ему голову или пронзать сердце мечом, — глубокомысленно заявил Хехельф. — Достаточно лишить его чего-нибудь жизненно необходимого, например, воды или пищи, и немного подождать. Он окочурится совершенно самостоятельно, так что махать мечом тебе не придется. Понятное дело, что отнять еду или тем более воду у всех обитателей земли Нао невозможно. Но есть и другие варианты. — Ты вот побывал в земле Нао, — Хехельф лукаво уставился на меня. — Ну вот и скажи мне, как тебе показалось, без чего они там не могут обходиться? — Без выпивки, — фыркнул я. Так что просто перекройте им поставки сибелтунских вин. Местные настолько ужасны, что через несколько лет они действительно вымрут. Обойдёшься, хмыкнул Хехельф. У них же желудки лужоные. Подумай ещё, ронхул. Не знаю, вздохнул я. Разве что без дермяедов. Эти идиоты, в точку, взревел Хехельф, в самую точку попав Ронху. Смотри-ка, какой ты догадливый. Вообще-то я пошутил. Растерянно признался я: "Что ты действительно собираешься извести их дермоедов? Но их же много. И насколько я понимаю, в Землянау имеются такие специальные полезные ребята мысцы, которые всё время ловят новых". "Всё верно", кивнул Хехельф. "Но для того, чтобы извести дермоедов, не обязательно убивать каждого из них своими руками". "А как же тогда?" удивился я. Дерьмо едят, что? Дерьмо, торжественно провозгласил Хехельф. Правда? ехидно переспросил я. Кто бы мог подумать? Не перебивай, умник, досадно помурщился он. Откуда берётся дерьмо, ты, надеюсь, тоже знаешь? Ну знаю, драматическим шёпотом сообщил я. Мне Воробей бы сказал по секрету. Очень хорошо, ухмыльнулся он. То есть, если я скажу, что пища, которую едят люди, влияет на качество дерьма, ты не будешь терять сознание от изумления. Буду, я уже хохотал как сумасшедший, но не надолго, на 2 минуты не больше, честное слово. Отлично. Его неулыбчивый рот постепенно расползался, превращаясь в широкую улыбку. Так вот, Ронху. У меня есть шикарный сюрприз для жителей Землинао. Дивная заморская пряность, которой можно приправлять и мясо, и овощи. Скажу тебе больше, если щепотку этой дряни добавить в воду, получится замечательное средство от похмелья. Именно то, что требуется по утрам знатным господам из Шантамонта и Эль-Ройн-Макта. О Бальгане я уже не говорю. Одним словом, я совершенно уверен, что господа из земли Нао будут скупать ее по любой цене, как только разберутся, что к чему. Но я не стану жадничать. Я буду продавать ее дешево, так дешево, что найдется масса желающих скупить у меня товар и торговать им по всей земле Нао, что, собственно, и требуется. — А трава? — Понимающе спросил я. «В — В каком-то смысле? — кивнул он. Но для людей, которые будут жрать эту пряность, она не представляет никакой опасности. Это было бы слишком просто. Люди и без того недоверчиво относятся ко всяким новинкам. Как только первый смельчак схватится за пузо, считай, торговля закончена. Ладно еще, если продавца в живых оставят. Поэтому плохо никому не станет. Наоборот, им станет хорошо. Так хорошо, что на утро их павораз снова побегут на рынок за моим товаром. И когда через несколько дней у кого-нибудь из них сдохнет дермоед, на это не обратят никакого внимания. И когда морна пойдёт на дермоедов его соседа, тоже никто не удивится, чего только не бывает. А вот когда в каждом замке двор будет завален дохлыми дермоедами, начнётся такая паника, я тебе описать не могу. У меня такое впечатление, что ты работаешь не на Дандана Кусу, а на Бана, а на гильдию меценав, фыркнул я. Вот кто на этом деле заработает.